Слова 32. Из дневника Евгении Паниной. Март 2011 года. Как быстро наступил этот март. Я так привыкла считать недели и дни до выписки, что почти разучилась жить на воле в обычном режиме. Какое здесь оказывается быстрое время? Как бежит, убегает? Никак не могу подстроиться, научиться идти с ним в ногу. Все мелькает. Но это, несомненно, лучше, чем глядеть в белый потолок и бесконечно гнать себя по кругу одних и тех же невеселых мыслей. Итак, март. После трансплантации прошло два месяца. Я больше месяца работаю. Тяжело, трудно. Очень тяжело, очень трудно. Иногда ловлю себя на том, что начинаю говорить и забываю, что только что сказала. Страшно. И внутри себя страшно. И страшно кому-то сказать об этом. Стараюсь не показывать виду. Но все время тайком щупаю свой пульс, проверяю. Не мокрый ли лоб? Украдкой смотрю на себя в зеркало. Все ли на своих местах? А дома не могу по несколько часов уснуть. Мысленно исследуя организм. Все ли в порядке? Не вернулся ли? Черт, не могу написать, даже рука не поворачивается. Нет, я смогу. Я все время боюсь, что мой рак вернется. Проверяю себя, ощупываю, прислушиваюсь. А потом опять не могу уснуть. Считаю барашков, считаю волны. Появляются новые вопросы, не имеющие моментального ответа. Мне отпущено еще время. Еще немного времени. Зачем? Что я должна успеть сделать? Что из этого самое важное? Когда вопросов становится совсем много, так много, что нечем дышать, Женя сама себя одергивает. Так вот же она, жизнь после рака. Та самая жизнь, в возможность которой она еще полгода назад верила не до конца. Но теперь другая проблема. Теперь в этой жизни, после всего того, что было, Надо научиться нормально, то есть по возможности комфортно себя чувствовать. А научиться, пока медленно, без особого плана, аккуратно. Самоучитель по-английскому, заканчивающийся ремонт на даче и связанные с этим уютные покупки, переезд, ожидание лета, которое, как ни крути, все равно рано или поздно наступит. Значит, будет дачный сезон и даже, возможно, поездка на море, не случившееся год назад из-за болезни. Все это, безусловно, важно. Но Евгении кажется, что должно быть что-то еще глобально важное, что-то помимо простых бытовых человеческих радостей. Ей почему-то не верится в простоту случившегося, не верится, что это как будто дополнительная жизнь после рака была ей отпущена просто так, не в обмен на что-то, не под процент, и не за дополнительную плату, а просто так, для того, например, чтобы радоваться веселому первому весеннему солнцу. Солнце, находившееся в начале нашего интервью с Лаймой Вайкуле в зените и свалившееся в самый трудный момент разговора за горизонт, теперь сменилось большой, похожей на спелый абрикос, луной. Круглая луна отражается в темной осенней воде Москвы-реки, рассыпается тысячами осколков, отсвечивает в большом окне ресторанной веранды, падает в чашки с чаем, тает на кончиках ложек. За четыре с половиной часа, кажется, проговорена целая жизнь. «Как вы думаете, людям это действительно будет полезно?» — спрашивает она. «Ответить я не успеваю». У нее звонит телефон. Лайма слушает внимательно, кивает, говорит собеседнику... «Сейчас минутку, я достану тетрадь и буду записывать». Спрашивает в трубку. «Какая стадия? А где лечились до этого? Какая была химия? Почему отказали в госпитализации?» Потом опять слушает. Наконец говорит. «Я понимаю, в каком вы сейчас состоянии, но постарайтесь держать себя в руках. Вы нужны вашему мальчику. Больше ему сейчас опереться не на кого. Как только я пойму, что смогу вам помочь, перезвоню». Положив трубку, читает мне по записям в тетрадке короткую историю болезни трехлетнего малыша. Нейробластома. Третья стадия. Врачи в России сказали, что не берутся ни лечить, ни оперировать. Нужна экспертная консультация, то есть второе мнение. Мы снова возвращаемся за стол. Она так и не ушла, хотя уже пару раз собиралась. Она почти критично опаздывает на какую-то важную репетицию – С площадки то и дело звонят обеспокоенные люди. Оказывается, что незнакомый мальчик важнее. В четыре руки обзваниваем приходящие на ум благотворительные фонды, пытаясь устроить ребенка на консультацию, а значит понять, есть ли какой-то шанс в России или за границей. И сколько это может стоить? Катя, если у вас быстрее, чем у меня, появится какая-то информация, как ему помочь? Дайте знать, хорошо? Если понадобится моя помощь, звонить, просить, требовать, тоже звоните. И надо будет понять, сколько все это будет стоить. В общем, держите меня в курсе. Я киваю и спрашиваю, а откуда у папы-мальчика ваш телефон? Она пожимает плечами. Не знаю. Очень у многих мой телефон. Почти каждый день звонят люди, которым нужна помощь. Как им не ответить? Я же понимаю, в каком они состоянии и я прекрасно понимаю, что такое рак, а через это прошла. В каком-то смысле я могу быть проводником и помощником для этих людей. Насколько могу, я помогаю. Уже по пути к машине она скажет, «Знаешь, мне иногда кажется, что рак был послан мне для того, чтобы открыть мое сердце. Я была очень чёрствой. я никого, кроме себя, не чувствовала, не понимала чужой боли». Рак вылечил эту болезнь. За это я ему благодарна. Машина паркуется, она уезжает, а я остаюсь, не до конца понимая, мы договорили или нет, или до самого главного так и не добрались. Потом окажется, что мы еще будем и созваниваться, и переписываться, и дважды встретимся, чтобы договорить. Ее почта, и вправду переполнена историями чужих болезней, которые теперь уже, конечно, никакие не чужие. Они часть ее жизни. Жизни после рака. Мне недавно рассказали несколько историй о детях, скорее даже подростках, которые, пережив рак, выздоровев, бросаются во все тяжкие, словно проверяя на прочность жизнь. Никак не могу понять, с чем это связано. Вдруг посреди увязшего в московской пробке разговора спрашивает Людмила Улицкая. В этот момент... Мы, наконец, вырываемся из затора на трассу. И, перестраиваясь из ряда в ряд, я прячу отсутствие ответа за водительской сосредоточенностью. Но мне кажется, он у нее должен быть. Она же вроде знает ответы на все трудные вопросы. Ухватившись за возможность еще одного разговора, я вызвалась воскресным утром подвести писателя Людмилу Улицкую в Кораллово в лицее для детей-сирот, который еще до ареста построил бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, улицкая попечитель лицея. Мы обе знаем дорогу, но за разговором все время пропускаем нужные повороты. Хотя теперь кажется, что это не я ее, а она меня интервьюирует. Приходит в голову, ей это надо для будущей книги. Истории о том, как повзрослевшие за время болезни дети, выздоровев, испытывают жизнь на прочность, действительно много. И объяснений этому почти нет. С трудом нащупываем одно из возможных. Подростки, проведшие месяцы и даже годы в больничных стенах и пережившие большие страдания, не верят в реальность того, что болезнь кончилась, а жизнь началась, не понимают смысла этой отвоеванной жизни. Может быть так, соглашаюсь я. Нет, должно быть что-то еще, что заставляет их вдруг начать себя вести безобразно, делать больно близким, рисковать собой, качать головой Люси. Может быть нехватка того невероятного внимания и заботы, что были во время болезни. Ты как думаешь? Я думаю, что там, за горизонтом, нас ждет нечто совершенно необыкновенное, отсюда непредставимое. Во многом благодаря тому, что первая смерть, которую я видела в своей жизни, была прекрасна, я и нахожусь в том непоколебимом убеждении, что человеку дан шанс умереть осмысленно. Не во тьме страдания, не в ярости раздражения, не в гневе и ненависти к живым, а уйти очень хорошо. Поэтому у меня есть над чем работать. На этих словах «умирать надо не во тьме страдания, не в ярости раздражения и гневе» У меня возник эффект дежавю. Это я, кажется, уже слышала. Господи, совершенно точно слышала. Воспоминание как вспышка. Перед глазами, залитый солнечным светом, и до потолка, до невозможности дышать, заполненный дымом сигарет кабинет главного врача, первого московского хосписа, основательницы фонда помощи хосписам Вера, Веры Миллионщиковой. Кабинет, в который я так долго мечтала попасть, Но меня не пускали. Я ведь телевизионный журналист, а телевизионных журналистов Вера Васильевна не любит. Пропуск мне выбил друг, журналист Валерий Панюшкин. По-товарищески поручился. Вера поверила не сразу, я тогда работала на телеканале НТВ. А о чем вы хотите снимать? А зачем вам это? А ваше начальство согласится это показывать? А где гарантия, что вы не наврете и не навредите хоспису и, главное, людям в хосписе? засыпала меня вопросами Миллионщикова на первой же встрече. Мы еще встретились, кажется, раз пять, прежде чем Вера Васильевна позволила мне прийти в хоспис с телекамерой. Однако, позволив, доверилась раз и навсегда. До сих пор не представляю, как она, с таким-то характером, с такой-то страстью контролировавшая все, что касается хосписа и его людей, себя сдерживала, чтобы не руководить, не управлять и не визировать эти съемки. Фильм о первом московском хосписе, первым главным врачом которого была Вера Миллионщикова, вышел на НТВ в рубрике «Профессия репортер» в апреле 2009-го. Вера Васильна не требовала ни предварительного сценария, ни предварительного просмотра. Просто не спала всю ночь накануне эфира. Об этом я узнаю потом. Посмотрев фильм, она позвонит и скажет «Будем дружить, вы меня не подвели». А потом будет одно из самых странных и завораживающих интервью в моей жизни. В комнате, залитой солнечным светом и заполненной дымом сигарет, мы говорим с Верой Мильончиковой о смерти, которая случается с теми, кому не удалось победить болезнь. Когда тебя побеждает такая изматывающая болезнь, как рак, главное, чтобы этому не сопутствовали три вещи — грязь, боль и унижение, — говорит Мильончикова. «Да!» Дальше, скорее всего, будет смерть. Момент такой таинственный, такой непонятный, такой непростой и торжественный. Но какой он на самом деле? В то, что пишут в книжках, я не верю. Ни единому слову не верю. Всем этим коридорам, свету и воспарением... Будем умирать, узнаем, Катя, узнаем. Но совершенно ясно, что все это за пределами человеческого понимания. Другое дело в силах человека сделать так, чтобы, пусть даже неотвратимая смерть, была достойной. Я провела в хосписе рядом с Миллионщиковой несколько месяцев. Мне важно было понять, как это устроено, как работает. Я хотела удостовериться в том, что слова о возможности помогать тем, кого нельзя вылечить, реализуемый, а не просто красивый рекламный слоган. В эти несколько месяцев я приходила в хоспис как на работу, несколько раз в неделю. Иногда часами сидела на стуле в большом центральном холле под часами с боем, иногда заходила с медсестрами в палаты, иногда торчала в предбаннике кабинета Миллионщиковой, но чаще просто следовала размеренному ритму ежедневной хосписной жизни, которая находится в той точке, где важна каждая минута, каждая секунда. Некоторых пациентов хосписа я хорошо запомнила. Одинокого доктора Владимира В проработавшего 35 лет участковым терапевтом в Перми и по воле случая оказавшегося в Москве под конец жизни. За время наших съемок его несколько раз привозили в хоспис и несколько раз выхаживали. Вера Васильевна из раза в раз встречала В. как родного. «Ну что, миленький, сейчас поднаберемся селенок и домой». А когда она выходила из палаты, В. обормотался счастливой улыбкой – Я никогда никому так не был нужен в жизни. Уве, была мечта — встретить Новый год в хосписе. Ну, нравилось ему, одинокому, эти душевные хосписные елочки с огоньками, что в конце декабря медсестры расставляли на тумбочках рядом с кроватями пациентов. Мечта сбылась. Он ушел в ночь с 31 декабря 2008 на 1 января 2009. На утренней конференции Вера Васильевна Удовлетворенно покачала головой. Хорошо ушел Володя. Легко и светло. И добавила про еще одну ушедшую в эти дни пациентку. Успела дочь ее приехать. И они с дочерью успели друг у друга попросить прощения. Как это важно, да? Какая красивая смерть. Когда мы потом оказались с ней вдвоем в кабинете, я спросила, почему она придает всем этим деталям такое значение, ведь смерть — это окончательная точка. Она все отменяет, обнуляет, а значит, какая разница? Мы, Катя, ничего о смерти не знаем. Никто не знает. И в обычной жизни мы о смерти не думаем. Никто не думает, ни вы, ни я. Так нас воспитали, сказала Миллионщикова. Я сейчас не говорю о ежедневной погруженности в тему смерти, что, конечно, ненормально и противоестественно. Не говорю о факте принятия смерти. Факте допущения смерти в обычную жизнь. Для нас, выросших в СССР, это было неприемлемо. О, какую злую шутку с нами сыграла эта фигура умолчания. Потому что жизнь, в которой не признается существование смерти, неполноценна. И глубокое заблуждение, когда умирает кто-нибудь из родителей, бабушка или дедушка, а ребенка не берут на похороны. От этого потом получается масса перекосов. Мы смерти боимся, чураемся. А ведь ее не избежать. Вопрос только в том, какой она будет. И всегда надо спрашивать себя, как я хочу умереть. Как мы хотим умереть? Если дома, то окруженные любовью, заботой, без боли, без грязи. Самое важное – с достоинством уйти из жизни. Легкой походкой. Этого нет в больницах. Хотя не надо бросать камень в лечебные заведения. У них другие задачи и другие, что уж говорить, возможности. Но в случае выздоровления все обиды, которые нанесены больницей, легко забываются, ведь человек излечивается и выписывается, а когда человек оказывается у последней черты, то ничего никогда не забывается. Больной уходит, а родственники остаются, помнят, и если были обиды, чувство вины у них только растет. Это огромная проблема – работать с родственниками так, чтобы у них не осталось кровоточащие раны. Вот именно этим хоспис отличается от любого другого лечебного учреждения. При миллионщиковой ежедневная жизнь первого московского хосписа начиналась ранним утром. В холле звенел колокольчик, прикрепленный к потолку, направляясь на утреннюю конференцию, Вервосильна нарочно каждый раз задевала его рукой. Такой ритуал. Потом проходила в угол к своему креслу, у «Аквариума» и говорила «Всем доброе утро! Ну, как у нас дела?» И со всех сторон начинали сыпаться истории. Например, Виктора и Татьяны, супружеской пары, чья любовь началась в классе седьмом и спустя несколько десятков лет не растеряла ни трепета, ни накала. Страсть, ревность, ссоры, примирение, свидания и побеги ото всех куда-нибудь в глушь, чтобы остаться только вдвоем. Кажется, эти двое за всю жизнь — не сумели бы насытиться друг другом. А тут рак, его рак, тяжелый, болезненный, непобедимый, не оставляющий шансов. Уход за ним, лежащим, беспомощным, не оставляет для них времени побыть наедине в море любви, а не в сонме бытовых проблем. Просто побыть вдвоем, наговориться напоследок. В их маленькой, почти безусловной квартире выходило так. Или кухня, лекарства и суета, или отыскать на свете место, где можно спокойно попрощаться. Хосписа боялись и Татьяна, и Виктор. Татьяна, кажется, больше. Но первым человеком, который в хосписе зашел в его палату, была Вера Миллионщикова. «Курите?» — спросила. Он кивнул. «Курю, но какое это теперь имеет значение?» Она предложила. «Давайте покурим». Он даже привстал на кровати от неожиданности предложения. Они курили, болтали... Он рассказывал Вере Васильевне, как был инженером и строил дороги и мосты на Кубе. Она расспрашивала про Гавану и тамошний Маликон, между делом уточняя. «Вам не больно? Как с болевым синдромом справляетесь?» Он кивал и благодарно говорил громким голосом. «Как сюда привезли, как обезболили, так прямо другим человеком себя чувствую». А потом полушепотом тайком спросил ее. «Сделайте, пожалуйста, так, чтобы Танечка меньше плакала». Она кивала и обещала. «Вы не волнуйтесь. За Татьяной мы проследим. Вам точно не больно?» Выйдя в коридор, Миллионщикова в полголоса дает четкую инструкцию персоналу. Больной уходящий. Жене – внимание и присмотр. И волокордин. Она все тоже понимает, но не может пока осмыслить. Это естественно. Что еще? Он не пьет, и это ее беспокоит. Поставьте поллитровую капельницу для нее больше, чем для него, и дайте им время попрощаться. Через несколько дней Виктор ушел, держа руку Татьяны в своей. В последние очень важные дни, часы и минуты его жизни никто из них не отвлекался на пеленки, бульоны, судно и главная боль. Ему до самого конца не было больно, расскажет мне Татьяна, и невозможно описать, насколько для нее это было важно. Эти три слова «не было больно» оказываются самыми важными в жизни любого, чей рак не удается победить. Именно боль, как правило, делает существование человека и его близких невыносимой, мешает осмыслить и принять происходящее, не дает возможности понять и принять неизбежное. Победа над болью – это борьба за достоинство. С тем, как победить боль у онкологов и докторов, работающих В паллиативной системе нашей страны, как правило, самые большие и порой неразрешимые проблемы. Впрочем, до 2011 года самого понятия паллиативная помощь в России не существовало. Хоспис, основанный Верой Миллионщиковой, почти 20 лет существовал, а государство отказывалось официально признавать само понятие паллиативная помощь. Паллиативная медицина от слова палиум Плащ, покров. Занимается не болезнью, а человеком в целом, личностью. Когда мы с Верой Миллионщиковой попробовали сформулировать, чем палеотивная медицина отличается от всякой другой, Вервасильно сказала, хирург видит в пациенте органы. История жизни пациента не нужна хирургу для того, чтобы он мог сделать свою работу. То же самое и стоматолог, и гинеколог. А вот врачи сферы паллиативной помощи, Не может сказать «у меня пациент с раком поджелудочной железы», потому что такая фраза убьет всю философию паллиативной помощи. Уход за тяжелобольными не так уж сильно отличается в зависимости от заболевания. Будь то рак в последней стадии или тяжелая форма сердечно-сосудистой недостаточности, симптомы приблизительно одинаковы. В хосписе ищут подход к человеку, они изучают диагноз. Тогда же мы с Миллионщиковой попытались сформулировать определение хосписа на русском языке. Вышло так. Хоспис – это дом, где не спасают жизнь, но берегут ее. Главное, что должен бесплатно гарантировать хоспис, оказавшемуся там человеку, это полноценный уход, присутствие близких, обезболивание и максимальную самостоятельность до конца жизни. Представляется важным еще раз подчеркнуть что весь уход, который человек получает в хосписе, должен быть бесплатным. Учреждение, в котором за палеотивную помощь берут деньги, не имеет права называться хосписом. За смерть нельзя брать деньги, говорит Вера Миллионщикова. По методике расчета нуждающихся в палеотивной помощи, используемой Всемирной организацией здравоохранения, ежегодно количество нуждающихся в ней в России оценочно равно... 1 миллиону 300 тысячам человек. И с прогнозируемым ростом продолжительности жизни россиян эта цифра будет увеличиваться. На сегодняшний день в России еще не работают, но уже разрабатываются профстандарты для палеотивной помощи, а еще через 10 лет появятся дипломированные выпускники вузов, обученные работать с неизлечимыми пациентами. Если считать вместе с родственниками – а с ними нужно считать, потому что в тяжелую болезнь и смерть вовлечена вся семья, то выходит, что в палеотивной помощи нуждаются 18 миллионов человек. Получают же ее меньше четверти, около 350 тысяч россиян ежегодно. О родственниках речи не идет. Что происходит с остальными? Остаются дома без помощи, в реанимации или в больницах, в общем, Не там, где можно рассчитывать на полноценный уход, отсутствие боли и сохранение достоинства. В 29 российских регионах среднее количество паллиативных коек для взрослых – меньше 30. В половине из них отсутствуют выездные патронажные службы хосписа. В 15 регионах не организовано оказание паллиативной помощи дома для взрослых, а в 52 для детей – В 11 регионах вообще отсутствуют палеотивные койки для детей. К несчастью, сейчас паллиативную помощь в России оказывают не более чем 15% из тех, кому она нужна. Неизлечимо больной человек в конце жизни почти никогда не может сам получить медицинские и социальные услуги, в которых он нуждается и на которые он имеет право. Учреждения соцобслуживания и медицинские организации оказывают палеотивную помощь на дому только в Москве. Помощь до пациента не доходит, а сам он дойти до нее физически не может. На сайте proapalietiv.ru опубликован список, в котором 143 хосписа и палеотивных отделений страны с адресами, телефонами и контактами руководителей. К сожалению, Уровень палеотивной помощи в этих отделениях не одинаков, не одинаковое и финансирование. Палеотивная помощь в России только начинает развиваться и становиться такой, какая принята в Европе, США, Израиле и Японии, прогрессивных с точки зрения медицины и уважения к пациентам странах. Это развитие потребует не только сил и средств государства, но и усилий со стороны общества. Уважение к правам человека до самого последнего момента, признание за пациентом право на полноценную жизнь, желание, капризы, общение с близкими, любовь до самого конца. В одном из столичных хосписов я как-то видела женщину, державшую руки в тазике со снегом, спросила, что вы делаете, и она очень спокойно ответила, я захотела потрогать снег в последний раз в своей жизни, и волонтеры мне его принесли, представляете, какое счастье? Через день ее не стало. Красивая смерть, наверное, сказала бы Вера Миллионщикова. В 2019 году в Москве качественную палеотивную помощь можно получить в государственном бюджетном учреждении Центр палеотивной помощи, рассчитанном на 200 мест, и девяти его филиалах, Восемь хосписов, включая первый московский хоспис, для взрослых и один детский. Во всех этих учреждениях помощь оказывается абсолютно бесплатно за счет средств госбюджета. Прямо сейчас в нескольких палеотивных отделениях Москвы предпринимаются попытки выстроить новый уровень помощи. Возможно, к моменту, когда эта книга выйдет, мест, где оказывают качественную палеотивную помощь, будет больше. Помимо стационара, у упомянутых выше паллиативных учреждений есть выездные службы, врачи и медсестры, которые в ежедневном режиме приезжают домой к пациентам. В бесплатном некоммерческом детском хосписе «Дом с маяком», при котором также работает выездная служба. Ежегодно в «Доме с маяком» помогают примерно 700 семьям. В Москве приемлемое финансирование медицинских учреждений – Соотношение государственных и благотворительных денег в палеотиве примерно такое, как в развитых странах. 80% государственные деньги, 20% благотворительные. Собранные средства, как правило, идут на то, что невозможно купить или осуществить за счет госбюджета. В первую очередь, это организация немедицинской помощи пациентам хосписов. Создание уютной обстановки для того, чтобы у человека была возможность ощущать себя дома, а не в больничных стенах. Это возможность организовать индивидуальный подход к каждому пациенту, исполнить желание помочь родственникам принять ситуацию, организовать для них возможность круглосуточного пребывания с родным человеком. Еще это привлечение волонтеров, без которых качественная паллиативная помощь невозможна. Также за счет благотворительных средств, Возможно, закупка необходимого оборудования и расходных материалов, которые из-за сложности системы госзакупок нельзя купить за государственный счет. В 2019 году в России работает круглосуточная служба поддержки. Ее телефон 8 800 700 84 36. Позвонив по нему, родственник или сам пациент может получить всю необходимую информацию. Обезболивание, уход, проблемы. В 2019-м уже мало кто помнит, что в самом начале 1990-х одним из первых, кто услышал Веру Миллионщикову с ее идеей создания первого московского хосписа, был Анатолий Чубайс. Мне до сих пор странно, что пресса, знающая и обсуждающая почти все подробности карьеры и личной жизни Чубайса, об этой странице его биографии помалкивает. Мне кажется, его интервью для первого издания «Победить рак», данное мне в 2012 году, едва ли не единственное, в котором он говорит о своей причастности к первому московскому хоспису. Причем вопроса о хосписе не было в нашей предварительной договоренности. В списке, утвержденном для беседы, научные разработки в области онкологии, которые финансирует Роснано. «Если честно, я боялась» что он не захочет говорить о хосписе и откажется встречаться. В середине разговора, когда список оговоренного уже был исчерпан, я решилась. Вы были первым, кто поверил Вере Васильевне еще в 1993 году. Что вы тогда знали о хосписах? Почему дали деньги? Почему не перестаете давать до сих пор? От внезапности вопроса он начинает ерзать на стуле, краснеет, Не понимаю, разозлился или смущен, с минуту собирается с мыслями, а потом говорит вдруг, так страстно и с таким волнением, что поверить невозможно, что это говорит тот самый Чубайс. Это очень большая история. Я уж не знаю, для романа или для драмы, эта история и для меня лично, и для нашей страны немножко нетипичная. Мы все-таки живем в довольно жестоком мире». Но тем не менее у нас всегда находятся люди абсолютно бескорыстные, готовые в сложнейших условиях поставить перед собой, казалось бы, невыполнимые задачи, и всех вокруг заразить верой в то, что они выполнимы. Вера Васильевна Миллионщикова человек, который создал первый хоспис в России и создал хосписное движение в России, это человек, которому мне хочется поклониться в ноги. Я прекрасно помню как это хосписное движение, сама идея хосписа возникала. Это было на моих глазах, но я не верил своим глазам. Это были девяностые, дикое советское время, когда любые идеи милосердия казались полным абсурдом, а жесткая государственная мораль была особенно беспощадной. «Ну, болен человек и болен, пусть умирает». И тут появилась Вера Васильевна и сказала, «Как же так? Это ведь человек». Говорить о таком – непривычное для чиновника его уровня упражнение. Но он не просто посторонний чиновник, он не просто дает деньги, а действительно интересуется, болеет этим делом, знает, как на самом деле все устроено и в хосписном движении, и в первом московском хосписе. Люди, которые работают в хосписе – это просто герои наших дней, незаметные, но совершенно незаменимые. Они ежедневно совершают скромные подвиги за, как правило, не очень большую зарплату, ежедневно, ежечасно помогают людям, ежедневно сталкиваются со смертями, как с частью своей работы. Девчонки молодые, сестры врачи, молодые, но опытные. Это, на мой взгляд, сверхблагородная миссия заключается в том, что даже если человека нельзя вылечить, Ему можно создать условия для полноценной, насколько это возможно, жизни до конца, столько, сколько отведено. На государственном уровне понятие паллиативной помощи было сформулировано в 2011 году. В 2019 году Госдума приняла новый закон о паллиативной помощи, согласно которому паллиативная медицинская помощь ⁇ это комплекс мероприятий, направленный на улучшение качества жизни, неизлечимо больных граждан и облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания. Закон предусматривает лечение методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами. Палиативная помощь, согласно документу, может оказываться как в стационаре, так и на дому. Кроме того, палиативная помощь может быть оказано даже если состояние гражданина не позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный представитель. Решение об этом будет приниматься врачебной комиссией либо, если собрать врачебную комиссию невозможно, консилиум врачей или непосредственно лечащим дежурным врачом. К сожалению, этот закон, его номер 323 ФЗ, Сводит паллиативную помощь только к медицинской, там нет ни слова о том, что это помощь всей семье и помощь комплексная. Закрепление в документе права на обезболивание – это хорошо, но это право и так в законе было прописано. А вот о помощи дома, о праве пациента на лечение боли лекарствами, соответствующими интенсивности боли, нет ни слова. Не уточнен порядок оказания помощи пациентам, которые в силу своего состояния не могут подписать информированное добровольное согласие, то есть настолько плохо себя чувствуют, что ручку держать не могут. Во взрослой палеотивной помощи таких большинство. В новом проекте закона не написано, что в помощи нуждаются члены семьи, родители маленьких пациентов. Все это предстоит сделать. Обществу придется уяснить простую разницу. Для обычной больницы пациент – это механизм, который главным образом необходимо починить, а для хосписа, если мы договариваемся, что хоспис – это дом, пациент – личность, человек. В хосписе чинить шестеренки уже поздно, они уже сломаны, тут лечат симптомы, обезболивают, уменьшают тошноту и рвоту, Помогают справиться с нарастающей одышкой, прогрессирующей депрессией. Помогают наладить отношения с семьей. Учат близких правильно ухаживать за человеком, не унижая при этом его достоинства. Справедливости ради, в хорошей и правильной больнице все это тоже должны делать, уверен доктор Михаил Лосков. В некоторых крупных больницах могут и должны быть и паллиативные учреждения. Фундаментально, главное отличие хосписа от больницы, хосписи не реанимируют, не проводят терапию, направленную на борьбу с болезнью, не пытаются мешать болезни развиваться, работают только с симптомами. Так минута за минутой идет жизнь, в которой уже не будет химиотерапии, инъекций, борьбы, принудительного подключения к аппарату ИВЛ, который часто продлевает дни, часы и минуты жизни. Хоспис — это дом, где не врут. Здесь считают, что нельзя давать человеку и его близким ложную надежду, в конце жизни не обманывают. Зато здесь скрупулезно налаживают схему обезболивания и не будут говорить «надо терпеть». Над кроватью в хосписе повесят, должны повесить, рисунки ребенка или внука. Медсестры в хосписе называют «должны называть», Человека по имени, знать его. В хосписе белье должно быть цветным, как дома. Здесь всегда спросят, что ты сейчас хочешь? Тишину или гостей? Мороженое или бургеры? Книгу, фильм, разговор по душам? Потому что времени на неправильный выбор уже не осталось. Идеально, если хоспис находится рядом с твоим домом. Еще лучше, если хоспис приходит домой в лице врача выездной службы. Хорошо, когда медсестра хосписа может приехать днем, ночью, на выходных, тогда, когда нужно. А социальный работник хосписа поможет получить удобную инвалидную коляску от государства. В маркетинге есть выражение «компания 360 градусов», то есть та, что включает все каналы коммуникации. То же самое можно сказать и о хосписной помощи. Помощь нужна – не только медицинская, но и социальная, психологическая, не только пациенту, но и его семье. И еще очень важно иметь право получать эту помощь дома. В конце 2017 года правительство РФ выделило 4,3 миллиарда рублей на развитие помощи в конце жизни. Вот только средства были потрачены крайне неэффективно. По правилам, их можно тратить исключительно на закупку обезболивающих препаратов, оборудование для палеотивных отделений, хосписов и на аппараты ИВЛ, а на обучение и привлечение врачей нельзя, на покупку автомобилей для выездных служб нельзя, на психологическую и другую помощь семье нельзя, на это тратятся благотворительные деньги. Государственные средства позволяют выплачивать врачам зарплату и закупать обезболивающие. Паллиативная помощь не заработает так, как нужно, пока нет понимания, что хоспис не больница. Пока мы сами не начнем требовать человеческого отношения к своим близким. Мы говорим об этом с Нютой Федермессер, младшей дочерью Веры Миллионщиковой, учредителем фонда помощи хосписам «Вера», руководителем московского центра получативной помощи, главным мотором борьбы за права тех, кому уже нельзя помочь, но прежде всего моей подругой. Это важно. Мы говорим на птичьем языке людей, давно и хорошо знающих друг друга и проблему, которой занимаемся. Мы знаем, как должно быть. Мы обе уверены, что хоспис не точка невозврата, это этап. Это дом по пути из жизни дальше. Этот этап должен сохранить проходящему его достоинство и наполнить любовью.